Глава девятнадцатая. Я ни о чем не жалею. Это предательство России, задыхающий багровее, кричит Валиев с кузова грызычка, обращаясь к собравшимся перед университетом студентам. Несмотря на сыплющуюся с неба влажную ледяную крупу, тут же застывающую на воротах пальто и шинели кристаллами своростки, народу довольно много. На площади перед зданием на маховой мелькают шинели технических училищ, и что вовсе уже неожиданно, Петербургского училища правоведения, при том не в единичном экземпляре, а также гимназистов и реалистов. Бог весть, кого они там представляют и представляют ли вообще. Вся эта пёстрая толпа кутается от порывистого ветра с единым крошевым в перемешку, топочет ногами, согреваясь и переговариваясь друг с другом, перемещаясь совершенно хаотичным образом. Если отстраниться хоть ненадолго от политического момента, то начинает казаться, что несколько режиссеров-авангардистов складчину снимают какой-то грандиозный фильм. Все очень красочно, сюрреалистично и до да нельзя нелепо, особенно если пытаться рассмотреть происходящее через призму привычной обывательской логики. Но у революции свои законы и своя логика. Странная, непривычная. Наверное, будь я социологом, особенно двинутым на науке, я был бы в восторге от происходящего. Но где? Где еще увидишь такое? Вооруженные гимназисты, и могу поклясться, что некоторым из них не больше 14, семинаристы с красными бантами на груди, учащиеся технических училищ и профессора, гимназические преподаватели и представители разнообразных комитетов и советов, каким-либо образом причастные к образованию. Оружие, вплоть до пулеметов, плакаты с лозунгами, пролетки, автомобили, привезшие делегатов и стоящие сейчас на краю толпы. Все это песто, ярко и до того кинематографично, что я выискиваю камеру и... Нахожу ее, а потом еще и еще. Нас снимают? Нас действительно снимают операторы, от этого голова идет кругом и кажется. Приходится постоянно напоминать себе, что кинематограф, развалившийся Российской империи, в общем-то недурно развит, и что желание кинематографистов заснять интересное несомненно историческое событие на камеру вполне естественно. Получается? Да так себе получается. Не очень. Чувствую себя героем второго плана и необыкновенно раздражает подспудное желание поправить одежду и проверить грим. Как потом я буду смотреться на пленке и буду ли на ней вообще? Это предательство России, кричит Валия, в голосе которого неожиданным образом появляется акцент. Он натуральным образом задыхается, хватает воздух полной грудью и рвет пуговицы на шинели, на гимнастерке. Нельзя. Нельзя оставаться в стороне, быть равнодушным сейчас, когда решается судьба страны. Дети наши проклянут нас за бездействие, за предательство интересов Родины. Он говорит ярко, образно и цветисто, как может только говорить восточный человек. И такие речи находят своих ценителей. Вали его слушать с интересом, но кажется мне добрая половина собравшихся оценивать не речь, а театральность его выступления. Не та публика мелькает у меня. Ему бы перед французелеками так выступать, да перед мещанами те бы оценили. А здесь... Зеваю, широко и от души стараюсь прикрывать рот. Как один из основных оппонентов я на трибуне грузовичка, чему не слишком-то рад. Громко я хлопнул дверью, слишком громко, так что штукатурка до сих пор сыплется. Здесь не оценят. Слишком яркие и, пожалуй, грубые образы. Валеев, как по заказу, снова сыпанул свою речь добрую гость восточных метафор, приправив их щепоткой фраз со словами «Родина» и «Россия». А после щедро добавил военной патетики о необходимости быть в одном строю, забыть о разногласиях и сплотиться вокруг лидера. Рубанов рукой он закрыл крышку в казани своего красноречия и уступил мне слово родина я невольно хмыкнул вспоминая ставшие знаменитыми словами молодого музыканта родина это чья-то царственные жопы угнездившиеся на троне и пишущие законы под себя в толпе засвистели засмеялись ззулюкали так что я на время замолчал дожидаясь тишины граждане поднимая руку прося убавить громкость и как ни странно меня послушались Мы свергли одну царственную жопу, покатившуюся строно кувырком и приземлившуюся сперва на станции дно, а ныне докатившуюся до Екатеринбурга. Сковырнув одну говорящую жопу, мельком вижу дикие глаза Мартова. Не принято так говорить, не принято, но меня несет. За кем сажать себе на голову другие жопы? Как бы они ни назывались и о каких бы благих намерениях не говорили. Нарочитую паузу оценили и... Наибольший восторг этот пассаж вызвал у гимназистов и, что вовсе неожиданно, у семинаристов. А сколько интересного было сказано будущими батюшками о государе-императоре и императорской семье. «Это все жопы», – заканчиваю фразу и, переждав взрыв эмоций, продолжаю горячо. «Жопа на троне может называться как угодно – государь-император, диктатор России, полковник Дорофеев или председатель какой-либо партии, но если кто-то желает себе единоречной власти, то для меня это жопа». «Я, кажется, только что перессорился со всеми разом», — мысль. «Но мне 16, и бывают такие моменты, когда можно не кивать на возраст, на стресс, на недосыпание и гормоны, а вот так вот, высказать все, что ты думаешь, без оглядок на чьи-то интересы. Потом, скорее всего, пожалеешь об этом, но если не выскажешься, пожалеешь сто Неважно, как называется должность и под какими лозунгами идет во власть человек, но если это власть тираническая, власть единоличная, власть недемократическая, так черту такую власть. Лозунги окажутся на бумаге, которая все стерпит, а жить нам всем придется под властью говорящей жопы. Левин, сидя на краю моего стола и постукивая пяткой из топтанного ботинка по массивной дубовой ножке, курит, стяхивая пепел прямо на пол, вздыхает страдальчески и все норовит начать разговор, коих за прошедшие дни было предостаточно. Это изрядно мне надоело, но Илья участник и настырен, а посылать его по матушке желания нет, да и не факт, что станет. А видится поначалу, разумеется, как же без этого, а потом решить, что этими словами я выражаю всю свою душевную боль и раздрай, и примется курить, вздыхать, сочувствовать, утешать и раздражать с новой силой. Плавали, знаем. А может, нерешительно начинает он, опустив вниз руку с дешевой папироской и сам себе не веря, но считая, должен вести беседы и тем самым как бы утешая меня и показывая участие. Да сколько можно, Илья, страдачески спрашиваю я, просматривая документы по диагонали и делая себе соответствующие пометки. Поскольку нас, не особо этого и скрывая, слушают все находившиеся в кабинете, говорю несколько громче, чем следовало бы, как бы отвечая всем разом. Ни о чем не жалею. Но ведь именно ты, патетично возражает Илья, явно настроившись на спор и неловко спрыгивая со стола. Запнувшись а выбоину в паркетном полу, он чудом удержался на ногах, но ушиб колено о стол и сейчас шипит сдавленно, забыв всю заготовленную аргументацию. Я киваю, не поднимая глаз от бумаг. Документы старые многожды прочитанные, и выученные едва ли не наизусть, но хочу сдать дела наилучшим образом, чтобы потом не возникло никаких претензий. Именно я. В том-то и проблема. Громко было. Сдавленно хохотнул Солдатенков, промокая полотенце потный лоб и снова прикладываясь к исходящему парам стакану с чаем невыразимой крепости и сладости. После ухода Рашида Валиева с частью дружины и моей вынужденной отставки, на Солдатенкова свалилось невероятное количество дел но Георгий из тех людей, которые предпочитают видеть не трудности, а возможности. Правда, мешки под глазами больше напоминают синяки, капилляры на глазах полопались, а свежестью лица солдатенка может поспорить столько, только что поднятым покойником, не отличавшимся при жизни порядочностью и благонравием. Но что с того, если он широкими шагами идет в историю? Громко хохотнул один из посетителей, схватив себя пятерней за куцую бороденку и ухмыляясь уже сатира. Все газеты перепечатали. Не всю речь, а... «Избранная», — давясь смешком, подсказал кто-то, и присутствующие откровенно засмеялись, не без смущения, поглядывая на меня. «Но я не обидчу, да, и сам виноват». «Да уж, громко вышло, и я бы даже сказал чересчур. Забыл, что в этом времени не принято так выражаться, в принципе. Это, с одной стороны, привело к тому, что не слышали о моей речи, наверное, только вовсе уж в глухих деревнях и аулах, да и то вряд ли. С другой, не принято так». И в традиционном обществе это весомый аргумент. Даже если кто-то считает себя человеком передовых взглядов и искренне смеялся, слушая мои слова, и называю в беседах с приятелями смелым чертякой, то где-то глубоко внутри он... Нет, не оскорблен. Но, пожалуй, покороблен избыточной публичной грубостью. Одно дело крепкое словцо на митинге или в полуполемике, но построить всю речь вокруг этого словца — это слишком. Да и очень уж многих эта речь задела. Монархисты, офицерское сословие, священнослужители и все те, кто вольно или невольно примерил на себя фразеологизм «говорящая жопа». Не понравилось. С чего бы. Пока парни смеются, вспоминая многочисленные газетные статьи с брызгами яда и слюны моих оппонентов, где попадались те еще перлы, просматриваю документы и записываю данные. Так для себя. Чтобы если вдруг когда-нибудь потом недоброжелатели захотят меня потыкать носом, я смогу и парировать, ссылаясь не на вообще, а на конкретные документы, даты и номера папок. А еще, повторяю рассеянно, как бы продолжая разговор с Левиным, «Своей речью я ухитился оскорбить почти всех наших союзников и тех, кто в принципе мог бы таким стать, хотя бы временно. Поэтому перекладываю листы с тем со сосредоточенным видом, который неплохо маскирует, что краем глаза и успеваю отслеживать реакцию других членов Совета и посетителей, неизменно толкущихся у нас. Отставка в данном случае – единственно возможный выход из сложившейся ситуации. А согласно со мной, большая часть Совета». А если... Илья перебиваю его и раздражение откладываю документы «хватит», «дай-ка папироску», тут же меняю тему разговора и прикуриваю. Курю я не часто и не больше нескольких затяжек, в чем большого вреда не вижу. Табак в этом времени натуральный, без всяких канцерогенных добавок, от которых, собственно, и идет основной вред. Впрочем, приучаться не планирую. Пойми, делаю небольшую затяжку и упускаю кольцо дыма, провожая его взглядом. Я ни о чем не жалею. Я... Делая нарочитую паузу, снова затягиваюсь, как ни крути, слишком неудобная фигура. Сердце бьется учащенно, но голос мой размерен, даже слишком размерен для людей хоть сколько-нибудь наблюдательных. Я же до сих пор не знаю, жалею ли я своей несовершившейся политической карьере, или все ж таки нет. Все так запутанно и сложно, что нельзя даже проговорить или расписать на бумаге привычные с одной стороны и с другой стороны. Ну то есть, наверное, можно». Но я хотя и знаю кое-какие психологические трюки и даже умею ими пользоваться, все-таки не профессионал и не мню себя таковым. Лезть в собственную психику, ковыряясь подсознательным, сознательным, и надсознательным, не понимая толком механизмов и не имея достаточно времени для самоанализа, спасибо не надо. У меня и так-то проблемы с наследственным депрессивным состоянием, да и слияние личности, сдается, мне прошло не так уж и гладко. Жалею, бесконечно жалею о возможностях теперь уже не сбывшихся и... Да, собственно, не факт, что они имели значимый шанс на осуществление. Это только в книгах так можно раз, и главный герой наметил линию своего поведения и идет по ней, преодолевая символические трудности. А потом фанфары, заслуженные награды и вечная слава. В жизни все обычно намного сложнее. Да у меня есть хорошая фора в виде обрывков знания о развитии нашей цивилизации, неплохое, хотя и трижды незавершенное образование, плюс жизненный опыт но я по натуре не лидер, себе-то зачем врать? Да, могу в критический момент взять на себя ответственность и решить какие-то коллективные проблемы. Особенно если вижу, что если не решать их, то проблемы будут как у меня, так и у близких мне людей. Но удовольствие мне это не доставляет от ни малейшего. Делаю через «не могу», через «надо», через «а кто, если не я?». А как только ситуация разрешается, с облегчением отхожу в сторонку. Да и решаю я проблемы не с помощью харизмы и прочих штук такого же рода, А как бухгалтер, логист и человек не понаслышке знакомый с такими вещами, как организация бизнеса. Скучно решаю, неинтересно, упорядочено. Вся эта стрельба, слово жопа и прочее отчасти от подросткового возраста, который не шуточно бьет по мозгам отчасти от безвыходностей. Не экспромт, а домашние заготовки на тот или иной случай, при том, что некоторые из них я репетирую. Жалко, да, мелькает иногда мысль, что уж я-то точно знаю, по какому пути должна двигаться страна. Уж я бы привел державу к процветанию, я бы... Приходится напоминать себе, что подгонять задачку под решение, заглядывая в конец учебника, это ни разу не математические способности. Я знаю, как должно быть, и вижу тупиковые пути развития, и, наверное, я могу подсказать интересные нетривиальные ходы, выправляя кривую историю но вести страну, реагируя на постоянно возникающие проблемы, при том, что я не всегда понимаю и не всегда принимаю реакцию людей, живущих в этом времени и в этой стране. Я бы с удовольствием принял пост советника президента или премьера, вне штата. С тем, чтобы я имел доступ, мог давать какие-то советы, и чтобы меня, разумеется, слушали при этом. Не со отпитым ртом, но чтобы мои слова имели определенный вес. А сам бы я жил, в общем-то, обычной жизнью, занимаясь внедрением технических новинок, букинистикой, но уже в качестве хобби, и чтобы на меня не довел груз постоянной неизбывной ответственности. Я обыватель. Мещанин во дворянстве, да, хотя и с несколько иным смысловым оттенком. Я снова делаю затяжку, выдержав паузу. Не хочу, да и не могу ставить свои амбиции превыше общественного блага. Вру, ой, как вру, и буду врать дальше». А уж как я буду брать в мемуарах красивую пронзительную с экскурсами собственной подсознательной и для пущей достоверности показывая себя человеком со слабостями, с акцентуацией на нужных мне моментах, разумеется. Неприятно, улыбаюсь кривовато видя взгляды всех присутствующих. Сочувственные, задумчивые, злорадные, не только равнодушных, но я это переживу. По большому счету, пожимаю плечами в паре тщательно просчитанной искренностью, моя отставка с поста университетского интенданта – дело времени». Возраст, опережая вопросы, и не без удовольствия и уже задумчивые взгляды, а у многих, еще недавно злорадных, они стали уважительными. Да уж. Хотя я веду себя порой излишне порывисто, но целое мое поведение соответствует маркерам человека взрослого, зрелого, состоявшегося. Забыли студенты, что товарищ Сухарь, он же галет, он же интендант, он же стоик, несовершеннолетний, по неотмененным пока законам Российской империи. А еще единственный первокурсник в Совете, которому 17 лет исполнится только летом. А я как-то и забыл, промотал Солдатенков. Поэтому от табака уже горько во рту, но для достоверности делаю еще одну затяжку. Надеюсь, эта горечь как-то отразится на моей физиономии, предавречь еще талику убедительности. оставка лучший выход. Но... Левин растерянно заморгал. Неужели нельзя как-то... Да, схватился он за мысль, и я забыл, как дышать. Ну же, ну... Не зря я тебе в эти дни строжно копал на мозги, внедряя простенькие психологические установки. Возраст — это всего лишь цифры и... Не то, не то. И Совете тебя защищает, выдал наконец, нелепые, но такой ожидаемые, монархисты, да и вообще... Он скомкал разговор, сообразив наконец, что представу ты и вообще настроена не только против меня, но и частью против университета, пока я нахожусь в совете. Аллилуйя! Я мысленно воздел руки к небу, но вместо этого улыбнулся вовсе уж криво, что, наверное, и на моей физиономии смотрелось жутковато, и пожал плечами. Поэтому снова делаю затяжку. Я не просто подаю отставку, но и уезжаю из страны, дабы, затяжка, не дразнить обывателей и не лишать университетов сторонников. Но, улыбаясь зло, я ни о чем не жалею. Нет, ни о чем. «Нет, я не жалею ни о чем. Это оплачено, выброшено, забыто. Меня не волнует прошлое. Из моих воспоминаний я разожгла костер. Мои печали, мои радости, они мне больше не нужны. Выброшены влюбленности, с их тремола, выброшены навсегда. Я начинаю с нуля. Нет, ни о чем. Нет, я не жалею ни о чем, ни о хорошем сделанном мне, ни о плохом. Все это мне безразлично. Нет, ни о чем. Нет, я не жалею ни о чем» так как моя жизнь, мои радости сегодня начинаются с тобой. Песня пульсирует в голове, и я машинально поправляю ее дело и не женской, а мужской версией. И только потом, уже выйдя из университета с вещами, я понял, что пел ее вслух.